Девятая глава Я все слышал. Прекрасно. Бате не нужно было объяснять. Мою маму похитили. А отца хотят убить. Марк застыл, глядя в одну точку. Его руки опустились. а Лицо заметно побледнело. Он практически не дышал. Не знаю, что в его голове. Наверное, целый ураган эмоций от ярости до вины. Очевидно, это из-за его прошлого все так сложилось. Телефон вновь вибрирует. И отец смотрит в экран. Полагаю, прислали адрес. Он вновь прикрывает глаза и со всей силы сжимает телефон, едва не превращая его в кусок пластика. Марк сейчас пойдет. Пойдет драться с тем уродом. Нужно успеть. Я должен ему сказать. «Пап, я...» Мотаю головой, сбрасывая наваждение и шок. «Я помогу!» Он медленно повернулся. «Ш-что?» «Я помогу!» Повторяю. «Я с тобой!» «Что? Ты шутишь?» «Сынок, нет, вообще нет!» Он присел на колено и взял меня за плечо. «Миша, я понимаю, что ты хочешь помо...» «Да не понимаешь!» Я отпихнул его руку. Он распахнул глаза, впервые наблюдая такое поведение. Я никогда ему не перечил, не кричал и уж тем более руку не отпихивал. Но пора бы его привести в чувство. «Пап, ты знаешь, что я переложденный. Я не мелкий тупой младенец здесь детсада. Мы оба это прекрасно понимаем. «Да, я ребенок. Я даже «л» не выговаливаю. Но я мыслю куда сталше. Мы оба это знаем». Он молчал. «Тот выладок сказал, что убьет маму, если кого-то почувствует, так? Но меня-то невозможно ощутить. Пап, включай мозги!» Отец распахнул глаза вновь. «Меня не засекает магия. Меня просто не существует для магического поля. Пап, я буквально невидимый. Я смогу помочь!» «Понимаешь?» «Да, понимаю», — нахмурился он. «Я не полезу в битву, естественно. Я просто найду и выведу маму. Я смогу. Я мелкий и быстрый». «А если он не один?» «Я не буду рисковать. Пап, обещаю, сейчас я мне даже тебя». И тут уже я взял его за плечо и посмотрел в глаза. «Я помогу», — повторяю твердо и четко, без эмоций. «Обещаю. Возьми с собой». ведь если он меня не возьмет, и с ними что-то там случится, а меня не будет рядом, это будет концом для Михаэля Кайзера. Единственная причина, почему я не живу ради насилия, почему сопротивляюсь тому, что зовет меня из прошлого, семья и близкие. Если их не станет, я уже сейчас понимаю, что смысла оставаться добрым у меня не будет. Я лучше умру, чем потеряю себя». Отец сжал кулак и прикрыл глаза. Эмоции в нем бушевали, и я его понимаю. Его прошлое вновь подставило нас под удар. Жду похитили, а сын хочет рисковать собой. Но разве не для этого нужна семья? Разве не для поддержки во всем? Батя, ты даже ругался с мамой, чтобы воспитывать меня сильным. Так не пора ли посмотреть результат? Хорошо. Протяжно выдыхает он. Хорошо. Ладно. Ты прав. Ты действительно не просто ребёнок. И здесь твои способности идеальны. Но сначала кое-что сделаем. Бегом в машину! Я киваю, и мы быстро разворачиваемся на выход. Но тут... «Миса!» Слышу сзади звонкий детский голосочек. Черт! Медленно поворачиваюсь. М «Миса! Ты куда?» Суви остановилась. ее улыбка пропала, и она обеспокоенно посмотрела на меня карими глазками. «Я...» Сжимаю кулак. «Я сегодня не смогу. Без меня сегодня. Пласти». «Возможно, я вообще сегодня умру, Суви. Не обижайся!» И, развернувшись, я быстрым шагом догнал отца и запрыгнул в машину, стараясь не обращать внимания на обеспокоенную малышку за спиной. Отец проворачивает ключ и быстро срывается с места. Все, поехали!» «Куда мы?» — спросил я. «Первым делом до дома. Возьмем кое-что. И мне, и тебе». Мы быстро доезжаем до квартиры. Поднимаемся, и отец без промедления идет в родительскую комнату. Открывает шкаф. Там был сейф. Быстро вводит код и что-то оттуда достает. Первым делом вижу красные прорезиненные пакеты, как для капельниц. «Что это?» — спрашиваю. «Пакеты с кровью. Для нас, магов крови. Это основной расходник. Поможет. Он прячет четыре штуки под пиджак. А это тебе». Он протягивает бутылек. Внутри жидкость примерно того же цвета, как йор, и переливается, как бензин. Но вместо пояснения отец быстро закрыл сейф и пошел на выход. Мы быстро спускаемся и снова садимся в машину. «Это зелье невидимости», — отвечает он на немой вопрос. «Я задираю брови». «Камуфляж, если точнее. Не пить, а блиться. В целом бесполезная вещь, потому что любой опытный маг чувствует другого мага. Невидимость либо бесполезна, либо скрывает вообще все. Но в твоем случае...» — нервно хмыкнул он. «В твоем даже самый дешевый расходник превращается в одну из сложнейших способностей». Все указывает на то, будто я был создан для этого момента. Меня не чувствует бабушка. Меня не засекают приборы Альберта. Сколько бы раз мы ни пытались, какие бы тесты ни проводили, я не существую для магического поля. Я не просто не маг, я слепое пятно. Да, Альберт еще в самом начале моей жизни сказал: Из него выйдет отличный убийца. Возможно, я вообще козырь в этой ситуации. Невидимый быстрый и юркий ребенок с проблемами агрессии. «Пап, ты знаешь, кто это сделал?» — спросил я. «Возможно, есть догадки». Он был сконцентрирован на дороге. Он выманил меня очень далеко, подальше от гражданских. Значит, массовик. Единственный массовик, которого я могу знать. Франш Конте. «А он опасен?» «Один из ценнейших кадров. Маг тактического уровня. И если они отправили его, потратив столько сил на маскировку, «Значит, они не хотят ни малейшего шанса на провал», — прорычал он. «Эти выродки хотят усидеть на двух стульях, и меня убить, и конфликты между странами не развязать. Сука!» Он ударил руль, и машина засигналила. «Выродки! Какие же выродки!» Я запереживал. «Маг тактического уровня?» Я читал в «Теории магии» про классификацию боевых магов. «Маг тактического — тот, кто может уничтожить город одним заклинанием». А Это очень мощно. Франш Конте, кем бы он ни был, опасный и редкий враг. А значит, мой отец как минимум столь же опасен. Но ты же победишь? С беспокойством спросил я. Если он не скинет метеориты, ты выведешь мать. Да, битва один на один моя сила. Но я не смогу разгуляться, пока Аня в опасности. Я выведу. Значит, выиграю, кивает он, не глядя. Больше мы ничего не говорили. Каждый был в своих мыслях. Отцу предстоит сражение, мне предстоит самое серьезное и опасное, что я делал в своей жизни. Думаю, даже опаснее каннибалов, ибо там все, что нужно было, сбежать. А здесь я сам должен зайти в логово врага, вывести человека и уйти, причем быстро. Но мы с отцом оба понимаем, это действительно может получиться. Да, риск колоссальный, но шанс велики. «Подъезжаем», — сказал папа. Мы выехали за город. Понадобилось минут сорок, чтобы добраться. Это был пустырь, заброшенная стройка. Ни единой души. Так, слушай внимательно. Он говорил тихо и быстро. Я буду сдерживаться и целенаправленно проигрывать, пока ты не выведешь мать подальше, чтобы Франш Конте не активировал тактическое заклинание. Когда сделаешь, нажмешь сюда. Он передает небольшое устройство. Пейджер, мне сигнал отправит. Понял. Не лезь и не рискуй. Ты умный, но ты все еще ребенок. Думай головой, сын. «Я в тебя верю». Он хлопнул меня по плечу. «Теперь обливайся. Сними обувь. В здании будет труднее услышать. Выходи через мою дверь». Откупориваю флакон и тут же обливаюсь. Жидкость ничем не пахнет и ощущается, как холодная вяжущая субстанция. Противно. Фу. Причем ее куда больше, чем может показаться. В руках у меня бутылек, но растекается она, будто ведром опрокинули. Мокнет голова, кожа, руки. Пришлось привстать, и следом зелье потекло по ногам. Покрывая меня, будто живая слизь. Обалдеть! Шепчу я. Камуфляж, реально камуфляж. Если приглядеться, конечно, то меня видно. Это не исчезновение, но вдалеке, да даже вблизи, вообще трудно увидеть. Главное не шевелиться. Отец кивает, открывает дверь и выходит. Я скидываю обувь, чтобы шаги меньше шумели, и вылезаю следом. Стоял день, конец лета. На пустыре летало облако песка, пахло приближающейся жженной осенью. Ощущение пустоты, что ты здесь один, накрывалось головой. Но вот там, дальше... Дальше либо счастливая жизнь, либо смерть целой семьи. Все, вперед, прошептал батя. Киваю, но он этого не видит. Он смотрит четко вперед, прямо на обрушенное ржавое здание. Все, погнали! Я спасу тебя, мама!» Аккуратно шагаю, пытаясь привыкнуть к ощущениям от босых ног. Из-за того, что здесь уже был выложен каменный фундамент... Следов я не оставлял, как и траву не подгибал, но для ног ощущения своеобразные. Делаю второй шаг, третий. Буквально каждую секунду смотрю на свои руки, боясь, что маскировка слетела. Сердце колотится как бешеное, а дыхание очень глубокое и дрожащее. Но маскировка на месте, меня не видно и не слышно. Продолжаем. С каждым шагом я становлюсь все увереннее и быстрее. Идти тихо оказалось для меня не так уж и трудно, главное избегать мусора и острых камней. тихо раз два сюда шаг теперь сюда стопом больно и неприятно мелкий щебень никуда не делся но надо терпеть я подхожу к зданию рой ничего не чувствую черт надо было взять с собой хотя бы нож мы так торопились что оба об этом забыли ладно я у здания вход нашел спустя еще две минуты пробитая обвалившаяся стена черт черт не пройти Проход завален кучей мусора и обломков. Я, может, и перепрыгну, но это будет капец как громко. Но если постараться, если потерпеть... Да, можно найти участки без гвоздей и пройти. Выхода нет. Но ну, раз, раз, фу, давай! Я наступаю на острые куски камня и кирпича. Ох, твою мать! Как же оно впивается в ноги! Черт, кажется, уже порезало. Ну, почему я жесткую стопу не тренировал? У меня же было время. Фху, вху. Следующий шаг. Аккуратно. Вот всю. Раздался взрыв на улице, и все здание задрожало. Я услышал женский вскрик где-то вдалеке, а сам, не удержавшись, нет! Нет, нет, нет! Не... <мирает> Я замычал со всей силы и тут же закрыл свой рот. Я не удержался и шагнул прямо на гвоздь. Насквозь. Он пробивал насквозь. <мирает> Мычу я в руки от невероятной боли. Тихо, тихо. Дышать, дышать. Не ори, не ори. Адаптация. Колотый урон один из девяти. Пользователь. Пошло заражение крови. Я не могу адаптироваться, пока гвоздь внутри. Я сжимаю челюсть и осматриваюсь. Затем быстро ставлю ногу за гору мусора на пол. Осталось вторую. Жмурюсь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, раз. Раз, два! Со всей силы выдираю ногу с гвоздя. Черт, черт! как же больно, твою мать! Дышать, дышать, не орать! Тут же побежала кровь. Адаптация. Столбняк один из одного. Адаптация. Кровотечение два из четырех. Я сажусь на землю и начинаю сжимать кровоточащую ногу. Гвоздь не задел основные пучки вен. Повезло. Ваша рана заживёт быстро. Советую подождать. «Некогда ждать! Мой отец уже сражается!» Сжимаю челюсть и поднимаюсь. «Я перетерплю! Покажи, откуда мы слышали мамин крик!» Рой повторяет звук, и я отчетливо понимаю, куда идти. «Боль? Да плевать на боль! Потом успею поныть! Сейчас нужно сделать, что должен!» Я снова жмурюсь, сжимаю губы и наступаю больной ногой. М -м -м, черт, Чёрт, как же ноет!» «Но нельзя себя жалеть! Насрать на боль! Тем более, когда заражения нет, а кровь вот-вот остановится!» «Боль — это пустяк. Шагаю вновь и вновь, и еще раз. Каждый шаг дается тяжело, но я справляюсь. Раз, фух, два, раз, раз и два. Главное — дышать. Не ной, Михаэль. Насрать на боль». На улице тем временем гремело сражение. Буквально гремело. Кем бы ни был Франш Конте, он явно опасный враг, если каждая атакой буквально содрогает здание и землю. Кровь остановилась спустя минуту, а красный след перестал за мной тянуться. Здание было разваленным, обычная заброшка. Половины стен нет, тут и там трещины. Боюсь, что оно и вовсе скоро сложится прямо на наши головы, если битва на улице так и продолжит греметь. «Батя, держись, я уже скоро!» Слышу шорох, звуки. Аккуратно заглядываю за угол. «Мама, мама! Я вижу маму!» Она привязана к столбу, во рту тряпка. Быстро ее осматриваю. Ранений нет, разве что ссадины и порванная одежда. Но это наверняка из-за сопротивления и убитости здания. Но ее не трогали, действительно не трогали. Франш Конте здесь не обманывал. «Мама, я тут! Я уже иду! Я сейчас!» «Сколько ждать!» — прорычал кто-то. «Хотим драться!» «Мы не драться, осторожить! Заткнись!» — гаркнул мужчина. «Вы и так получите награду! Не рыпайтесь!» Я резко поворачиваюсь. В той же комнате, где была моя мать, стоял мужик в черном балахоне. А рядом с ним три таких же твари, что призвала леди в белом, когда за мной гналась. Алая кожа, сильная худоба, горбатая и в руках вилы. Да ну нет! Мою маму охранял демонолог и призванные им демоны. Снова взрыв на улице. Битва продолжалась. Отец все еще сдерживался и не переходил в наступление. Отец ждал моего сигнала. — Да ну, вашу мать!